Глава четвертая. Допрос накрада Эвбула главком Эфирским, сыном Сизифа. Выдержки. «Да, господин мой, твой сын, твой младший сын, казни меня, казни любой смертью, только не отдавай ему на растерзание!» «Да, он стоял, люди так не стоят». «Нет, господин мой, я далек от оскорблений. Он стоял на двух лошадях, тех, которые были в упряжке. Он стоял на их спинах, широко расставив ноги. Стоял и не падал. Они тоже стояли, господин мой, упряжные лошади. Если бы я не знал, что они из плоти и крови, я счел бы их статуями». «Они не шевелились, вросли в землю, даже ушами не стригли. На них устоял бы и ребенок. Нет, ваш сын не ребенок. Я не знаю, как его назвать!» «Табун, они кинулись на нас, ваши кони! Кинулись точно волчья стая! Они были пальцы! Нет, я не сумасшедший! Они были, как пальцы одной руки!» «Я никогда не видел, чтобы Табун вел себя так!» «Говорят, у вас лучшие кони на всем Пелопонесе!» «У вас самые страшные кони, господин!» «Лучше бы я пошел охотиться на львов!» «Да! Зубами! Вы видели трупы, господин мой!» «Я не вру! Это легко определить с первого взгляда!» «Помните! Волчья стая! Если бы лошади просто били нас копытами...» «Я бы еще понял. Они рвали нас зубами, как хищники!» «Я сам видел, как вожак вцепился Автомидонту в шею, мотнул головой, поднял в воздух. Когда Автомидонт упал на землю, вожак оторвал ему кисть руки. «Да, Автомидонт, это он убил второго вашего сына! Мне повезло, я калека до конца моих дней!» А может, не повезло. Сколько их осталось этих дней? Казните меня, господин мой, самой лютой казнью, которую сочтете достойной местью за сына. Я буду благословлять вас до последнего вздоха. Только ему не отдавайте.